чего не понимала. Кто этот человек? Почему Дугласу было так важно, чтобы он принял? столь своеобразное приглашение. И по какой причине его имя кажется мне знакомым? По-моему, когда-то я его уже слышала. И я почти уверена, что из уст Дугласа. Но, увы, вряд ли вспомню, в связи с чем экзорцист его упоминал. «Я постараюсь не отнять у вас много времени», — продолжил Себастьян, криво ухмырнулся. «Видите ли, моя жена уверена, что именно сегодня она родит. Правда, она меня убеждает в этом каждый день на протяжении почти месяца, не отпуская из дома и на пару часов. Но почему-то именно сегодня я ей особенно верю». Так что буду как можно более кратким. После чего хозяйским жестом подхватил ближайший стул, вынес его на середину комнаты и сел, вытянув перед собой длинные ноги. «Так», — проговорил он, останавливая на мне взор своих странных светлых глаз. «Как я понимаю, Хлоя Эдвуд». Единственная наследница знаменитой в определенных кругах Элизы Эдвуд и опекун своей единоутробной сестры Анны Мюррей. Все верно? — Да. Робко проговорила я, пытаясь совладать с непонятной паникой. Чем дольше мужчина глядел на меня, тем больше мне хотелось с криком ужаса кинуться прочь. — Но Почему? Он не угрожал мне, говорил спокойно, хотя с явными поверительными нотками. Чудно! Лукас Адли Себастьян посмотрел на моего приятеля, стоящего чуть поодаль. Чуть нахмурился, опять бросил озадаченный взгляд на меня, словно что-то заметил. Но спустя мгновение все свое внимание обратил на Лукаса. и издевательским тоном протянув. Уважаемый, а вы в курсе, что средящие чары запрещены законом? Вообще-то сие является чрезвычайно наглым вмешательством в частную жизнь. Эта милая Найна может пожаловаться, и вас оштрафуют на весьма крупную сумму в ее пользу. лука зарился густой краской смущения. Опустил голову и с преувеличенным вниманием уставился на кончике своих сапог. «Ну!» Хлёстки мокриком поторопил его Себастьян. «Да так что я едва не винулась бежать, куда глаза глядят. Так, на всякий случай. Что скрывает этот загадочный тип пугал меня до слабости в коленях». «Уважаемый, не желаете ли объясниться?» «Это не вмешательство в частную жизнь». С трудом выдавил из себя Лукас, переименаясь на ногу, словно улеченный в шалости сорванец. «Это... это мера предосторожности на всякий случай». Подобные меры предосторожности можно применять к близкому человеку. Себастьян раздраженно фыркнул. Но не к постороннему. Насколько я знаю, вас с Найной Хлоей связывает обычное знакомство. Вы же не помолвлены. Попахивает неким домогательством. лука молчал, видимо, исчерпав все свои возражения. Молчала и я, чувствуя, как сама краснею. Ну, что за наглый тип? Как он смеет так бесцеремонно вмешиваться в чужие отношения? И какая ему разница, что связывает меня и Лукаса? Себастьян словно услышал мои мысли. Он искоса глянул на меня, и я моментально потеряла нить своих гневных рассуждений. Впрочем, разбирайтесь сами. Уже более миролюбиво продолжил он. «Еще мне не хватало выступать с Вахой. Идем далее». Вопреки своим словам, далее он не пошел. Лишь вперел в того же несчастного Лукаса совершенно жуткий, немигающий взор. Тонкие ноздри его при этом затрепетали, словно он принюхивался к чему-то. «Что скажете?» Полюбопытствовал Дуглас, неслышно подойдя ближе к нему. «Занятно!» Себастьян качнул головой, продолжая заинтересованно разглядывать Лукаса, будто изучая очень редкую зверушку, волей случая попавшую ему в руки. «Очень занятно!» Теперь, ради разнообразия, Лукас побледнел. Это произошло так стремительно, что я заволновалась. Не хватит, ребятолагу, удар. Только что он радовал всех присутствующих пунцовым цветом своих щек. А сейчас напоминал восставшего из фамильного скрепа упыря с синеватой кожей. Великолепный экземпляр! Наконец резюмировал с видимым удовольствием Себастьян. «Давненько подобных не встречал. Насколько я понимаю, единственный представитель батареи, не правда ли?» «Правда», — Дуглас кивнул, подтверждая его слова. «Мне стоило немалых усилий, чтобы разбудить его». «Я ничего не понимала». Впрочем, кажется, я начинаю повторяться. Но теперь мое изумление достигло крайних пределов. По всей видимости, речь шла как раз о Лукасе. Но почему они говорят о нем? Так будто перед ними некое животное, а не человек. Значит, род Одли и род Этвуд. севастьян как-то странно ухмыльнулся истину взрывооп опасное сочетание я чую извращенный юмор альтиса только ему пришла бы в голову идея соединить эти два семейства драконы всегда балансирующие на самой грани тьмы и демоноборцы вы забыли про род мюрей напомнил ему дуглас Себастьян резко повернул голову Канне и надолго замер, словно гипнотизируя ее своими светлыми глазами. Анна спокойно стояла, не испытывая ни малейшего смущения от такого пристального внимания. И неожиданно я заметила, что они с Себастьяном очень похожи. Пепельно-светлые волосы, прозрачные голубые глаза... Такое чувство, будто встретились отец и дочь. Хотя я знала, что это не так. Эта девочка не принадлежит к роду Мюрей. Наконец вынес свой вердикт Себастьян, и я похолодела. Откуда он узнал? Я была совершенно уверена, что она не дочь Генриха. Если честное понятия не имею, кто именно ее отец. Точнее, думаю, что в физическом смысле им был тот слуга из моего полуведения-полувоспоминания. Но вот кто на самом деле владел его телом в тот момент? Я осеклась в своих размышлениях, заметив, как напряженно замер Себастьян, словно прислушиваясь к моим мыслям, «Ой, что-то мне это не нравится. Такое чувство, будто он без малейших проблем читает их». «Найна Хлоя, что вы знаете о своей матери?» — неожиданно спросил Себастьян, не отводя глаз от Анны. Я голко сглотнула, не имея ни малейшего желания посвящать этого типа во все сложные перипетии жизненного пути моей матушки — Вряд ли она добрит ее связь с демонами и то, что она убила моего отца, спасая мне жизнь. Я не спрашиваю о том, кем она стала под конец своего жизненного пути. Себастьян раздраженно фыркнул, так и не дождавшись от меня ответа. И мне даже плевать на ее многочисленные так называемые подвиги. Все это я выясню сам». — Мне интересна история ее семьи. Откуда она родом? — Вряд ли я смогу вам помочь. Я слабо усмехнулась, немного успокоившись. Я никогда не была особенно близка с ней, поэтому могу лишь предполагать. Одно знаю точно — она была из бедной крестьянской семьи и, естественно, принадлежала к третьему сословию. Полагаю, родом из Аерни или его окрестностей. В крестьянских семьях обычно много детей. Себастьян задумчиво потер подбородок. В этой среде особенно прочны семейные, я бы даже сказал, клановые связи. Вы знаете каких-нибудь родственников со стороны матери? Увы... «Нет!» Я покачала головой. После... Хм, трагедии, произошедшей с моим отцом, матушка забрала меня с собой и покинула Айерни. Насколько мне известно, она больше никогда там не появлялась. Я даже с за Эризайдой вот ни разу не встречалась. Поэтому для меня стало полнейшей неожиданностью ее приглашение приехать в аерни И тем более завещание, составленное на мое имя. Но, Элиза, Этвуд меня не особенно интересует. Себастьян цокнул языком, видимо, не удовлетворенный моим ответом. Про этот род я знаю все досконально. А вот ваша мать... Как ее, кстати, звали? Тереза. Почти не разжимая губа, бронила я. т е р медленно повторил имя, перекатывая каждый слог и словно пробуя его на вкус. «Странно! Обычно крестьяне дают своим детям другие имена!» «Я промолчала, не знаю, что ответить на столь резонное замечание!» и неужели никто из многочисленных родственников вашей матери не пытался с вами связаться продолжал недоумевать себастьян небывалый взрет терезы наверняка превратился в настоящую семейную легенду из третьего сословия сразу же в дворянство минуя промежуточный этап что первый что второй муж из состоятельных древних родов, для которых вообще-то не свойственны подобные мезоленцы. Я переглянулась с Лукасом. Вспомнился ритуал, во время которого маг получил возможность побеседовать с моей бабушкой, Вивья Нетвуд. Как оказалось, она и Элиза просто выкупили Терезу у семьи, и отдали для развлечений своему дурно воспитанному и порочному сынку, надеясь, что он переключит внимание на доступную жертву и перестанет позорить семейство своими выходками». Глаза Себастьяна опасно вспыхнули, в очередной раз подтвердив мое мнение, что мысль в его присутствии лучше держать под контролем, не позволяя себе ничего лишнего. «Не ожидал». «Подобного от Элизы», — проговорил он. И Дуглас недоуменно хмыкнул, не понимая, о чем речь. А Себастьян уже продолжал. «Впрочем, не суть. Все равно это не объясняет. Странного молчания родственников со стороны вашей матери. Насколько я знаю человеческую природу, кто-нибудь из них обязательно бы постарался с вами встретиться». Особенно, когда весть о вашем крупном наследстве разлетелась по окрестностям. Так сказать, попытались бы урвать кусок от ваших денег, надавив на кровные узы. А тут полнейшее молчание. Почему? — Возможно, никто из них не дожил до сегодняшних дней, — вдруг подала голос Анна. которая все это время молчала, внимательно слушая рассуждения Себастьяна. Я заметила, как Себастьян стиснул кулаки от столь резонного замечания. На его острых скулах заиграл румянец, больше напоминающий чахоточные пятна. о Это милое создание наконец-то заговорило! — язвительно произнес он. А я уж испугался, что девочка нема. ну красавица моя, и что вы желаете мне сообщить?» «Я?» Удивилась анна «Сообщить вам? Ничего?» «Заметьте, не я искала с вами встречи. Ее устроил доголос. У него и спрашивайте, что он хочет в итоге получить». Мне прекрасно жилось в Аирне. И опять я не кстати вспомнила про то, как настойчиво Анна потребовала от меня переезда в Аирию. Чего она добивается? Девочка моя, ты набиваешь себе цену? Себастьян примерзко хихикнул, разглядывая Анну с жадным любопытством. Это могло бы сработать. Но, увы, рядом стоит твоя сестра. И она, к счастью для меня, совершенно обычный человек. К тому же слишком громко думает. Я опустила голову, не выдержав тяжести, недовольного взгляда Анны, которым она незамедлительно меня наградила. «Ну а что я могу поделать?» «Как сказал Себастьян, я обычный человек». «Куда уж мне тягаться со всеми этими великими магами?» «Впрочем, привычка громко думать свойственна практически всем представительницам прекрасного пола». Чуть мягче сказал Себастьян. «Именно в этот момент Герда, о присутствии которой я успела забыть, настолько тихо она себя вела, шевернулась». Видимо, желая размять затекшие от слишком долгого стояния суставы. Себастьян мгновенно повернул голову в ее сторону. И «Я увидела, как его зрачки вдруг хищно расширились». Такое чувство, будто он тоже только что вспомнил о том, что в комнате присутствует еще один участник разговора, пусть и не подавший пока ни одной реплики. «Забавно». Почему-то Себастьян не показался мне человеком, способным забыть о такой детали. Затем он удивил меня еще сильнее, встав со стула и в один шаг преодолев расстояние, отделявшее его от Герды. Несчастная женщина испуганно попятилась было но он резко перехватил ее за локоть и грубо дернул на себя, заставив остановиться, после чего свободной рукой поднял ей подбородок, заставив посмотреть ему в глаза эй а полегче нельзя хмуро осведомился лукас весь передернувшись от подобного обращения с гердой как никак она была его хорошей знакомой себастьян ничего не ответил напряженно вглядываясь в лицо герды затем так же быстро отпустил ее и отошел на прежнее место о чем то глубоко задумавшись «Сьер!» — вежливо окликнул его Дуглас. «Все в порядке?» «Сьер!» Я почувствовала, как мои брови сами собой ползут на лоб в немом изумлении. «Получается, этот господин даже не дворянин, а ведет себя так, будто является настоящим вершителем судеб». «А разве для этого так уж необходимо принадлежать первому сословию?» Пробурчал себе подно Себастьян, видимо, ответив на мой мысленный вопрос. «Властителем судеб может быть любой, кому судьба предоставит такой шанс. Даже простолюдин способен вознестись на трон, что ни раз и не два доказывала история». Я прикусила язык, удерживая себя от неподобающего случаю ругательства. «Нет, этот противный тип совершенно точно читает мои мысли. А еще имел наглость выговаривать Лукасу за вмешательство в частную жизнь. Сам-то при этом поступает еще хуже. Ну ладно, сейчас он узнает, что я думаю о нем». По тонким губам нагреца зазмеилась неприятная усмешка. Он искоса глянул на меня, и я подобилась изощренными ругательствами, которые как раз мстительно придумывала в его адрес. А что в этом такого? Если я их не произношу вслух, значит, не нарушаю правил приличия. Но почему-то мне моментально разонравилась эта идея. Осадив меня, Себастьян устремил свой взгляд на Анну. Безмятежности, которой можно было только позавидовать. Девочка, ты понимаешь, что творишь? Ласково поинтересовался он. Вот только меня от его голоса кинуло в холодный пот. Не сомневаюсь, что за внешней доброжелательностью тона скрывался целый фонтан эмоций и вряд ли положительных. А Себастьян, между тем, продолжил, все так же мягко обволакивающе. — Не слишком ли ты много на себя взяла? На подобное даже я не осмелюсь. — Разве я виновата в вашей трусости? Анна презрительно хмыкнула. Чахоточные пятна на скулах Себастьяна вспыхнули особенно ярко, и на какой-то жуткий миг показалось, что он ее сейчас ударит. Я до солоноватого привкуса во рту прикусила губу, удерживая себя от предупреждающего окрика сестре. Здравый смысл подсказывал, что не стоит врезать в разговор этой парочки, все равно это не моего ума умодела. Но сердце... О, сердце кричало, что Анна сейчас ходит по очень тонкой грани. Сдается, она даже не представляет, какого тигра вздумала подергать за усы. И я никак не могла понять, почему моя обычно очень осторожная и спокойная сестра вдруг вздумала начать столь опасную игру. К чему эта напускная бравада, столь несвойственная ей? Такое чувство, будто... «Будто... будто она старается набить себе цену», — догадрово подсказал ускользающее определение внутренний голос, повторив высказывание Себастьяна. «Не забывай, она все-таки ребенок, еще не постигший всех премудростей женских хитростей, потому действует настолько в лоб». На сей раз за свои размышления... я удостоилась целых двух взглядов, косого с ноткой благодарности Себастьяна и негодующего Анны. — Да что происходит-то? — не утерпев, влез в этот диалог Лукас. — Что себе позволила Анна? — Что она себе позволила? — переспросил Себастьян и грустно хмыкнул. «Ох, страшную вещь!» Она стала богиней в глазах своей воспитательницы. Полностью подчинила ее волю. Забрала даже тень. Правда, пока не понимаю, добровольно или насильно. Грубо говоря, душа той бедняжки сейчас в руках этой девочки. «Которая вряд ли понимает, что с людьми нельзя играть, как с куклами!» «Герда, не кукла для меня!» Гневно отвергла его обвинение Анна. «Да, но поступила ты с ней хуже, чем с вещью!» Себастьян укоризненно покачал головой. «Неправда!» Взвелась Анна. «Я люблю Герду!» «Не сомневаюсь!» Себастьян с сарказмом ухмырнулся. Правда, весьма специфической любовью. Так хозяева обычно любят своих домашних питомцев. И зачастую именно с такой любовью они отправляют их на живодерню, когда те неожиданно начинают им мешать. А зло насупилась, явно не разделяя мнение Себастьяна. И вдруг куда-то исчезла ее холодная отчужденность. Передо мной вновь стояла моя младшая сестренка, едва сдерживающая слезы. Как никогда захотелось притянуть ее к себе, погладить по голове и пообещать, что лично разберусь с каждым, кто посмеет хоть как-то обидеть ее. — У меня есть знакомая. Намного мягче проговорил Себастьян, по-прежнему обращаясь только к Анне. — Темная ведьма по имени Ая Знаешь, кто это такие? Анна лишь отрицательно мотнула головой и украдкой шмыгнула носом. Видимо, ее действительно сильно задели предыдущие слова Себастьяна. Темные ведьмы обычно получают жизненную энергию от убийств. Любезно объяснил он ей. Помимо этого, у них настолько стерты грани добра и зла, что они просто не ведают о угрызений совести. Они могут приласкать котенка, а через мгновение свернуть ему шею. И все это делать с искренней улыбкой на устах. Забавные у вас знакомые. Пробормотала я и передернула плечами. Как говорится, с такими друзьями никаких врагов не надо. Но... «Я не говорил, что Айя — мой друг!» Себастьян хмыкнул и честно добавил, «У меня вообще друзей нет. Я просто приглядываю за ней. Пока Айя не совершила ничего дурного, но мне постоянно приходится ей объяснять, почему то или иное действие является злом. Боюсь, Найна, в случае вашей сестры, «Мне предстоит такая же работа. Долгая, кропотривая и очень утомительная». «Так значит, вы возьмёте её на обучение?» Радостно встрепенулся Дуглас, потому как расцвёл улыбкой экзорцист. Стало понятно, что его волновало только это. «А разве у меня есть иной выбор?» Вопросом на вопрос ответил Себастьян и досадливо поморщился. Она — сумеречный маг, это совершенно точно. Причём не бывалой силы. И, увы, пока абсолютно не умеет управлять даром. А вот самомнение уже зашкаливает. Боюсь, когда-нибудь это может привести к настоящей трагедии. Анна презрительно хмыкнула. Она вряд ли разделяла опасения Себастьяна. Более того, наверняка сочла их с завуалированной угрозой. Мол, не высовывайся, детка. Ты пока еще слишком мала, чтобы тягаться со мной. «Но-но!» Загадочно обронил Себастьян, видимо, тоже угадав эмоции Анны. «Но-но!» после чего встрепенулся и настороженно замер, словно к чему-то прислушиваясь. «А вот теперь мне надо бежать!» Спустя миг озабоченно проговорил он. «Сдается, мой первенец появится на свет все-таки сегодня!» Развернулся и отправился к стене, на которой висела рама от разбитого вдребезги зеркала, осколки, лежащие на полу, Уже начали клубиться туманом, который медленно полз вверх. Однако около Лукаса странный гость притормозил и поверительно бросил. «А вас, глубоко уважаемый Сьер, я жду в гости одного. Ваш дракон заслуживает отдельного разговора, который лучше провести наедине. Думаю, вы знаете, где меня искать». О времени вам будет сообщено дополнительно. Лукас почему-то побледнел, но согласно кивнул, не рискнув спорить. Уже около самой стены Себастьян обернулся, обвел всю нашу компанию финальным взглядом, затем задержал его на Дугласе. «Прощайте, Сьер», — просто сказал экзорцист. «Прощай, старик!» Себастьян печально улыбнулся. «Пусть артист будет к тебе благосклонен. И не бойся его суда. Он, конечно, любит поиздеваться над людьми, Но за порогом его царства все распри остаются позади». Я наклонила голову, Глаза вдруг защипала от слез, Неужели Дуглас не обманывал? Я действительно вижу его в последний раз? Когда я вновь посмотрела на стену незваного гостя, в комнате уже не было. Лишь пустая рама зеркала истекала туманом, словно свежая рана кровью. Вот и все. Тихо пробормотал себе под нос Дуглас, никому в сущности не обращаясь. Теперь я могу уйти с чистой совестью. Не прощаясь, развернулся и, тяжело переставляя ноги и шаркая сапогами, отправился прочь из гостиной. На мгновение замедлил шаг около стола и выложил на него монету. Видимо, в счет платы за разбитое зеркало. «Постойте!» — покрикнула его я. Дуглас остановился на самом пороге, обернулся ко мне с немым вопросом в глазах. — И это все? — смущаясь, спросила я, не находя слов для прощания. — Но как... — Больше я вас не побеспокою. — твердо прервал меня Дуглас — «Счастлива оставаться Найна!» Но растерянно забормотала я. Глаза жгло уже огнем от просившихся наружу слез. Я никак не могла поверить в реальность происходящего. Неужели я никогда больше не увижу этого маленького смешного старичка в забавных стекляшках на носу? И никогда больше не услышу его скрипучий, въедревый голос, Которым он так часто отчитывал Лукаса и меня за глупые поступки. «А с тобой, маленькая Найна, я не прощаюсь». Дуглас Бори не обращал на меня, ни малейшего внимания. Посмотрел на Анну. «С тобой? Я точно еще один раз?» «Увижусь!» Анна чуть склонила голову, показывая, что услышала его слова, но ничего не сказала. Дуглас еще мгновение помеджил на пороге. Затем поклонился, адресуя это всем присутствующим, и вышел. Почти сразу послышался присвист входных чар и звук захлопнувшейся двери. «Да ну, бред!» Недоверчиво проговорил Лукас. С чего он вообще решил, что умирает? Да, лицо ему подрали неплохо, но никто еще не погибал от царапин. Вот и все, — неожиданно сказала Анна, которая напряженная к чему-то прислушивалась. Странница в белом улыбнулась ему. О чем ты? Я недоуменно повернулась к ней, но тут же замолчала. С улицы послышались крики, отчаянно взвизгнула какая-то женщина, а незнакомый мужской голос громко и взволнованно попросила помощи. «Не стоит!» лукас перехватил меня за руку, когда я шагнула было к прихожей, намереваясь выскочить и проверить, что происходит. «Не надо, Хлоя, я сам!» после чего стремительно ринулся прочь. Он отсутствовал, наверное, несколько минут, не больше, хотя это время показалось мне настоящей вечностью. Когда Лукас вернулся, на его встрепанных волосах медленно таяли снежинки, доказывающие, что он выскочил из дома без верхней одежды. Поймав мой вопросительный взгляд, Лукас медленно покачал головой. И я мгновенно, обессирив, опустилась в кресло, закрыв лицо руками. «Анна, что бы ты хотела на десерт?» Вдруг спокойно поинтересовалась Герда, выйдя из своего оцепенения. «Шоколадный или малиновый пирог?»